28. 15 февраля 1904 года. Вечер. Жёлтое море из кэра Смитливой. Великий князь Александр Михайлович. Всё, завтра утром закончится наше затянувшееся путешествие по Жёлтому морю. Хоть и с кадрой плетётся со скоростью черепахи, но каждое плавание когда-нибудь кончается. Сегодня после ужина мы с Ольгой Михайлом вышли на палубу подышать свежим воздухом. Где столкнулись с командиром Сметлиева Алексеем Викторовичем Гостевым. Погода стояла замечательная, как сказала Ольга, с предчувствием весны. Было не особо холодно, разве что свежо, и ветер не резал лицо, а скорее ласкал его своими прохладными пальцами. Высокие перистые облака четко вырисовывались на фоне багрового заката, и вздымающиеся к ним угольно-черные стволы дымов, следующие за нами из кадры, напоминали стволы огромных деревьев. Насколько грозными кажутся нам 5 броненосцев и броненосный крейсер в едином строю, настолько, наверное, у Бога это картина для наших потомков. Было видно, что каждый шаг даётся Михаилу с трудом. Он уже шепнул мне на ухо, что у него болит всё тело, но он понимает, что если так муштровать всю армию, от главнокомандующего до последнего кадета, то с России просто никто не решится воевать. А сейчас он немного отдохнёт, поддержится за леер и подышит свежим воздухом. Кстати, я заметил, что в последнее время Михаил ест чуть ли не вдвое против обычного, и, несмотря на пост, употребляет жареные и вареные мясо. Отец Иоанн на мой вопрос ответил, что разрешил его от поста, как воина, находящегося в походе и выбравшего тяжкое служение, изнуряющее тело, но возвышающее дух. Ну а поскольку мы с Ольгой не в походе на прогулке, то извольте терпеть, дамы и господа. Кстати, не только мы заметили прелести сегодняшней погоды. На корме отец Иан собрал вокруг себя морских пехотинцев и моряков со сметливого на очередную вечернюю беседу. Были там не только рядовые бойцы и матросы, но и офицеры с мечманами. Туда-то направился наш Михаил, подышать воздухом, а вслед за ним бочком бочком и Ольга с Ариной. Понятно, поручик Никитин тоже там, его трудно не узнать. Но Арина, неужели у нее тоже завелся предмет? Не знаю, все молодцы здесь, как на подбор. Все красавцы удалы и все силачи, которые голыми руками ломают доски, и крушат кирпичи. Все образованы, как минимум, в объёме реального училища, а то и поболее и хорошо воспитаны. Все отмечены Господом и отважны. Что ещё бедной девушке надо для счастья? А принцев мало, и на всех их не хватает. Как там без меня к Ксении дети, подумал я. Не успел муж и отец приехать из Франции, как снова улетела уж на другой конец света. Интересно, как там госпожа Антонова и компания доехали ли они благополучно до Петербурга? Я начал загибать пальцы, подсчитывая. Вроде должны были приехать еще вчера. Теперь все свои телеграммы я получу уже в фузе или на эскадре адмирала Ларионова. Наберем с терпеньем, подождем до следующего утра. Пока Михаил и Ольга с Ариной слушали беседу отца и она высоким и душевным, я решил подойти к офицерам Сметлиева, которые собрались по ветреному борту ближе к носу. В видной дымки папирос доносятся обрывки разговоров. Добрый вечер, господа офицеры, поздоровался я, разрешить присоединиться. Добрый вечер, ваше императорское высочество, за всех и за всякую подобострастие ответил мне старший офицер, капитан третьего ранга Ивлев Игорь Леонидович. Присоединяйтесь, будем рады. Спасибо, я взялся руками за леер рядом со старшим офицером. Господа офицеры, только, пожалуйста, без титулов, вне строя, я просто Александр Михайлович. Хорошо, кивнул господин Ивлев. Будем иметь в виду. Позвольте, так сказать, официально-неофициально представить вам наших офицеров. Я кивнул, и старший офицер продолжил: Командир боевой части номер один штурманской, капитан третьего ранга Сергеевцев Тимофей Петрович. Скажу вам, господин контр-адмирал, как военный моряк военному моряку, что напрасно вы так пренебрегаете штурманами. У нас командир штурманской части третий лицо на корабле после командира и старшего офицера. Ибо без него вне прямой видимости берега корабля бреchn стать летучим голландцем. Или как в пятнадцатилетнем капитане Ужульверна плывем по компасу строго на восток, а уж Южная Америка от нас не увернется. Как все мы помним, пусть посторонней помощью, но мимо Южной Америки они все же промахнулись. Я кивнул, признавая его правоту, и вправду позор, когда с плошей рядом штурманским делом у нас занимаются шпальковники по адмиралтейству. А это значит, что под шпицем их не признают за полноценных моряков и относят их штурманам как к бесплатному приложению к компасу. Действительно, если ходить по Балтике, Чёрному морю вдоль берега, как выражается господин гость, у факи пьяный вдоль стеночки, то заблудиться трудно, и штурман не особо нужен. Были бы карты с указанием мелей и каменных банок. Но коль флот выходит в океан, тут и Грилянич прав. В руках штурмана и корабль, и жизнь его команды. Недаром в британском и американском флотах, издавна бродящих моря и океаны, командиром корабля может стать только офицер, имеющий штормнскую подготовку и выслуживший на этой должности определённый ценс. Да, заимствуем в Европе всякую дрянь вроде табака и парламентов, а про умные вещи как-то забываем. Тем временем господин Ивлев представил мне командира ракетно-артиллерийской боевой части, капитан-лейтенанта Андрея Алексеевича Карпова. А снайперской стрельбе скорострельных трехдюмовок сметливого я наслушался еще в первый вечер на яхте наместника. Конечно, и прицелы у него не чита наши, и пушки получше орудий системы Кане, но все равно удивительно. Ничего удивительного, смеется скуластый невысокий стар Арт. Просто снаряды должны быть по весу одинаковые и навеска зарядов тоже. Какая может быть точность стрельбы, если допуски по весу на десять процентов туда-сюда гуляют? Это к и в стенку с трех метров не попадешь, а не то, что в корабль. Прицел и прицелы, прицелами, но ещё чутьё иметь надо тренировку, чего прекрасно понимали японцы. В течение полутора лет, готовясь к войне, они занимались на флоте только искадренным маневрированием и артиллерийскими стрельбами. Но ну и результат до самого нашего вмешательства был на лицо. Комендоры варяга показали приотменной храбрость и мужество и преотвратительную меткость. Господам видтые каковцам Микада должен был по ордену восходящего солнца или священного сокровища дать вооружённый резерв который победил русский флот, но пожалел, однако не дал. И он опять был прав. Этот вооружённый резерв был сущим нашим наказанием. Из-за такой экономии потом выходят большие растраты. Например, сейчас из-за ремонта двух новейших броненосцев и одного никому не нужного крейсера. Интересный собеседник господа офицер из будущего. Ну-ка, спрошу у Андрея Алексеевича про будущее развитие корабельной артиллерии. Обычно развитие вздохнул он. У главного калибра линкоров, как на дрожжах будет расти, прошу прощения за тавтологию, калибры и длина ствола. Причем все это буйство развернется буквально вот-вот в следующее десятилетие. Совершенно обычными будут орудия калибром в 14, 15 и 16 дюймов. Параллельно с калибром орудий будут совершенствоваться системы наводки и управления огнем. Возрастет и бронирование. Хорошим тоном будет считаться, если броня сможет защитить корабль от собственных снарядов. Но потом появятся управляемые и самонаводящиеся ракеты, и пушки монстра окажутся никому не нужными. Ракета летит далеко и бьет точно. Кроме того, уже родились злейшие враги линкора — субмарина и самолет. И гибли в сражениях нашего будущего линкора не от огня себе подобных, а от торпед и бомб. Цена такой бронированной игрушки непрерывно росла, а ценность, наоборот, падала. Потому-то мы с товарищами любуемся вашими броненосцами. Грозные и блестящие, они ещё способны породить следующее поколение огромных ужасных монстров, но внуков, фигурально говоря, у них уже не будет. Тупик. Кроме того, уважаемый Александр Михайлович, вступил в разговор офицер, представленный мне как Василий Александрович Березин, главный в Смитлива. Это последнее поколение боевых кораблей с паровой машиной тройного расширения. Мистер Парсонс в Англии уже довёл до ума свою трёхступенчатую паровую турбину. И вывел некоторые закономерности, позволяющие рационализировать мощность силовой установки. Паровая турбина, потом дизель, потом газовые турбины, как на нашем корабле, окончательно изменит облик флота. Могу сказать одно: в гражданском судоходстве на Атлантике применение паровой турбины всего через несколько лет даст резкий рывок средней скорости на маршруте с 20 до 32 узлов. Паро турбоходы в 20-30 тысяч тонн водоизмещением станут королями дальних пассажирских маршрутов. Я даже пресвистнул от удивления 30 узлов. Это ведь скорость, за которую борются и всё равно не могут достичь мелкие шустрые, как блохи, малютки минаносцы. А тут стремительно несущийся по волнам целый город, перевозящий несколько тысяч пассажиров. Удивительно. С другой стороны, у России нет потребности поддерживать дальние пассажирские маршруты, и такие корабли для нашего доброфлота были бы немыслимой роскошью. Разве что в военное время такие лайнеры можно было бы переделать Во вспомогательные крейсеры. Нет, цена их слишком велика, и риск потери резко возрастает из-за их размера. Нам бы что-нибудь не такое большое и быстрое, зато экономичное и прагматичное, чтобы в мирное время перевозить грузы, а в военное перехватывать вражеские коммуникации и возить войска. Немного подумав, господин Березин сказал: "Тогда вам нужен дизель, но у него есть два, точнее два с половиной минуса. Во-первых, дизелю необходимо жидкое топливо." годиться солярс и рая нефть или мазут. Но беда в том, что во всём мире ещё не существует заправочных станций, аналогов угольных станций для таких кораблей. Они массово появятся позже, когда на жидкое топливо начнут переводить корабли с паротурбинными установками. Минус этот, как видите, устраним, но на это потребуется время. Могу сказать ли, что в наше время грузовой флот был почти на 100% оборудован дизельными двигателями. Между прочим, это корабли водоизмещением По 200-500 тысяч регистровых тонн супертанкеры и суперконтейнеровозы. Нет, они окончательно хотят свести меня с ума. 500 тысяч тонн это как? Это какая ж махина должна быть, с какой осадкой? Понятно, что такая громадина ни в какой советский канал не влезет, да и не через каждый пролив протиснется. Нет, такое для нас это перебор. Хотя, судя по всему, грузовой флот был самых разных размеров, о чем я и спросил своего собеседника. Да, ответил Василий Александрович. В наше время дизельные двигатели ставили на корабли всех классов, от аналогов ваших миноносцев водоизмещением в 500 тонн до кораблей, как я уже говорил, в 1000 раз крупнее. Но тут должен напомнить вам о втором минусе дизель это сильная вибрация. На артиллерийском корабле с дизельной силовой установкой вы можете напрочь позабыть про точную стрельбу на больших оборотах. Всё дело в этой чёртовой вибрации. Снаряды полетят куда угодно, только не в цель. Для уменьшения этой проблемы вам придется придумывать амортизирующие платформы для установки двигателей, а это стоит денег, и кроме того отнимает у машинного отделения немалый рабочий объем и вес. Но это еще не все. Дизель, патентом на который сейчас владеет фирма Нобеле, совсем не похож на то, что мы называем этим словом. Скорее ему соответствует патент на двигатель русского инженера Тринклера с некоторыми пикантными дополнениями. Немцы пожадничали и не стали выкупать патент Тринклера. Просто они наняли изобретателя к себе на службу. Главное, что дизель при равной мощности примерно вдвое легче, чем паровая машина, и в 8 раз экономичнее. Представьте себе, сколько в России судоходных рек, озёр и прибрежных водоёмов. Сколько грузов и пассажиров перевозится у нас по воде. Какой общий выигрыш может быть, если прожорливые паровые двигатели заменить экономичными дизельными? На железной дороге локомотив с дизельным двигателем тепловоз вполне может вытеснить нынешние паровозы. Я представил. Голова закружилась сначала от затрат, а потом от возможной прибыли. Это же Кландайк. А дизелях я слышал и раньше, только говорили, что это капризные, часто ломающиеся, ненадежные двигатели. Если же пришельцы из будущего владеют секретом надежной конструкции, то в доле с ними можно браться за дело. Перекупим этот Тринклера, приобречем его патент, наймем кучу адвокатов и докажем, что наши конструкции никакого отношения не имеют к их изделию. Помнишь, капитан Тамбовцев говорил, что в их самоходных повозках стоят тоже дизели. Возьму в долю гостей из будущего все-таки образцы работающих дизелей у них. Кто осмелится копать под нас, если в паящиках будет сам взять император Всероссийского? Ну а потом мы развернемся так, что чертям будет тошно, куда там лесным концессием на этой проклятой Ялу. Великий князь Александр Михайлович не вор какой-то, в отличие от иных некоторых, свои миллион я зарабатываю с помощью ума и деловой хватки. Вежливо попрощавшись с собеседниками, я ушёл к себе в каюту, осиянённый великой идеей, которая вполне соответствовала моей нынешней должности начальника торговых портов и мореплавни. Надо было многое обдумать. Полагаю, что завтра адмирал Ларионов не откажет мне в любезности отправить со своего корабля несколько приватных телеграмм нужным людям в Европе. Восьмое пятнадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года Санкт-Петербург вечер дворец великокнязя Александр Михайловича набережной реки Мойки сто шесть капитан Тамбовцев Александр Васильевич вдовствующая императрица прибыла во дворец своего зятя скромно без особых церемоний лишь наш наблюдатель сообщил что к воротам сада подъехал крытый вазок откуда в сопровождении мужчины и женщины должно быть слуг вышли скромно одетые дамы лет сорока пятидесяти На самом деле, Марии Фёдоровне было уже 58. Моя ровесница, однако, несмотря на небольшой рост, она выглядела величественной и в то же время женственно. В ней была какая-то пикантность, которую так ценили и ценят в женщинах мужчины. Добрый вечер, господа, сказала она своим мелодичным, низковатым голосом, входя в столовую. Я рада видеть людей, которые не жалея себя, заботятся о безопасности моих детей и внуков. Я готова выслушать вас и буду счастлива чем-нибудь помочь. Как мы и договорились, первая беседу с овдовствующей императрицей начала Антонова. Чисто психологически женщины легче понимают друг друга, тем более что Нина Викторовна принадлежала к той породе людей, внешний вид которых с первого взгляда внушает доверие. "Ваше императорское величество", сказала она. "Вы правы, мы действительно хотим помочь сохранить жизнь вашим самым близким людям. Дело в том, что мы прибыли издалека". Нина Викторовна просительно посмотрела на Ксению. И таула виф её взгляд едва заметно покачала головой. Я понял, что рассказав о нас Ксении не сообщила мать о главном, о том, что мы пришли в этот мир из будущего. Я вздохнул, придётся снова начинать поподанческий лекбез для охраны аборигенов. "Ваше императорское величество", сказал я. "Уважаемая Нина Викторовна, хотел сказать, что мы прибыли не с другого конца земного шара и с другого века. Мы из вашего будущего." В год 1904 мы перенеслись из года 2012? -го. Не может быть! воскликнула изумленно Мария Федоровна. Господа, вы в своем ли уме? Мама, это действительно так, вступила в разговор Сеня. Эти господа говорят чистую правду, и ты скоро в этом убедишься. Тас удивлением посмотрел на дочь, потом на нас. Видимо, она еще не поверила в то, что мы действительно те, за кого себя выдаем. Пора убедить вдовствующую императрицу в нашем и новорожденном происхождении. Нина Викторовна подошла к лежащему на столе ноутбуку и включила его. Заставка с крейсером Москва вызвала у Марии Фёдоровны удивлённый возглас. Она с опаской посмотрела на нас и побледнела. Я пододвинул ей стул. Она села, не отводя при этом глаз с экрана. Мы снова показали ей фильм, который произвёл такой сильный впечатление на Николая II. Эффект и в этот раз был примерно такой же, только с учётом женской эмоциональности слёз было больше. К концу фильма предусмотрительная Нина Викторовна приготовила стакан с водой, накапав на капот туда настой кавалерианы, а ксени держал наготове носовой платок. Надо сказать, что вдовствующая императрица довольно быстро привела себя в порядок. Успокоившись, она посмотрела на нас опухшими от слёз глазами и спросила: "Господа, неужели нельзя никак предотвратить весь этот ужас? Сделать так, чтобы трон моего мужа не пал и ни Кей Алисы, их девочки остались живы?" Мы и прибыли сюда, чтобы свернуть Россию с ее гибельного пути, сказала Нина Викторовна. Мы поможем вам, чем сможем, но мы здесь чужие люди, и поэтому без вашей поддержки нам не удастся предотвратить надвигающуюся катастрофу. Только общими усилиями, не иначе. Мария Федоровна поднялась со стула и подошла к нам. Ее прекрасные глаза были полны решимости сражаться за жизнь детей и внуков. Я вспомнил, что в высшем свете у нее было прозвище гневная, и теперь понял, что ее так называли не зря. Господа, клянусь вам, если вы сможете сделать хоть что-то, что сохранит мир и спокойствие в государстве, что спасёт от гибели моих подданных и мою семью, то я готов помогать вам любыми способами. Можете во всём рассчитывать на моё содействие. И на моё, пискнула оказавшаяся рядом с матерью Ксения. Мария Фёдоровна с нежностью и одобрением посмотрела на дочь. Я понял всю мудрость Нины Викторовны, которая посоветовала мне сделать ставку не на мужскую половину семейства Романовых, она представительница его прекрасной половины ведь именно женщины с их материнским инстинктом готовы биться не щадя самих себя за жизнь своих детей Ваш императорское величество, сказал я. Мы очень рады, что вы готовы всеми возможными способами помочь нам. Прежде всего нам хотелось бы, чтобы вы донесли до государя всю серьёзность и опасность происходящего. Мы знаем, что если он и послушает чьего совета, то только вашего. Своими последними решениями он нажил себе смертельных врагов. которые предпримут все усилия к тому, чтобы Россия перестала вести самостоятельную политику и действовать без оглядки французских шейлоков, с помощью господина Витте, загонявших нашу страну в кредитную кабалу. Да и британцы, натравившие на Россию японцев, сделают всё, чтобы не дать нам победить в этой войне. Для покушения на жизнь государя они используют все доступные средства, если надо, заплатят убийцам любые деньги. Ведь в противном случае будет подорвано их могущество. А в денежном выражении они понесут огромные убытки. Угроза этого для них страшнее смерти. Ради своих корыстных целей они пойдут на всё. Марию Фёдоровну передёрнуло. "Я понимаю вас, господа", тихо сказала она. "И я обещаю, что приложу все усилия, чтобы мой сын предпринял необходимые меры безопасности, дабы не свершилось непоправимое. Поверьте мне, многие сановники моего покойного мужа будут рады выполнить любую мою просьбу". Всё, что будет не по силам лично мне, я сделаю с их помощью. Господа, я присутствовал при последних минутах жизни моего свёкра, императора Александра II, убитого террористами 1 марта 1881 года. Поэтому я понимаю, какую опасность представляют эти безумцы, пытающиеся с помощью бомб изменить судьбу огромной страны. И я не хочу, чтобы мой сын принял такую же мученическую смерть, как и его дед. После этих слов она стала собираться домой. Я вызвалса проводить её до Воска, ожидавшего у ворот дворца. Именно здесь в садике я ей рассказал о том, чего не знали ни Ксения, ни Николай, а именно, что наследник престола, который вскоре родится у её сына, будет неизлечимо болен. "Господин Тамбовцев, воскликнула она, неужели это правда? Сегодня вы во второй раз ранили меня прямо в сердце. Я слышала о так называемой болезни Кесарий, от неё умер в 1884 году младший сын королевы Виктор Леопольд, герцог Обони". В Каннах во время прогулки он поскользнулся и повредил колено, на следующий день его не стало. Ваше императорское величество, эту болезнь в семью вашего сына принесла его супруга Алиса Гессенская, сказал я. А она получила её в свою очередь от своей бабки, королевы Виктории. Дело в том, что гемофилия это болезнь мужчин, но носители этой болезни женщины. Даже в наше время она неизлечима. Человек, больной этим недугом, может умереть от самой незначительной раны, и жизнь его сплошное мучение для него самого и его близких. Вот, значит, как, задумчиво сказала Мария Фёдоровна. Теперь я понимаю, почему моё сердце было против этого брака. Из этого следует Из этого следует, ваше императорское величество, что ваш младший сын Михаил будет всё время на положении такого дежурного наследника престола. Сейчас он в действующей армии, и как в своё время ваш покойный супруг, император Александр III, лично принимал участие в боевых действиях. Мои друзья и коллеги наблюдают за тем, чтобы он смог научиться действовать самостоятельно и закалить характер. И в то же время, чтобы с ним не случилось ничего непоправимого. Я думаю, что при встрече вы не узнаете своего младшего сына. Большое вам спасибо, Александр Васильевич, сказала мне вдовствующая императрица. Я буду рада видеть вас в любое время у себя Ванечкавом дворце. Сказав это, она грациозно запрыгнула в тёплый вазок, подав мне на прощании руку для поцелуя. 29 февраля 1904 года. утро, восточный китайское море, эскадра Смитливой. Великий князь Александр Михайлович. Никакой из кадр мы, конечно, не встретили. Это я вам говорю, потому что все корабли были в крейсерстве, и у точки рандыву вблизи западной оконечности острова Чеджу нас встретили только флагманы Соединённых крейсерских эскадр крейсера Москва и Оскольт. Бабахнули салютные пушки, по мачтам поползли вверх флаги рассвечивания. В ответ на Петропавловский тоже прогремело пушки, корабли из кадра украсились флагами. Даже трудно сказать, какой из кораблей красивее, Оскольт или Москва. Для моего взгляда пока непривычно решёт читы матч те сантэнами, наклоны трубы ракетных аппаратов вместо обычных орудий. На Оскольте же дымящие первые труба сразу портит всё впечатление, дым жирными мазками пачкает жемчужно-белое небо, подсвеченное восходящим солнцем. Мои размышления были прерваны деликатным покашливанием. Вашим императорское высочество, обращение ко мне капитана первого ранга Алексея Викторовича Гостева было подчёркнуто официальным. Контр-адмирал Ларионов просит вас и ваших сопровождающих прибыть на крейсер Москва. Катер уже спускают на воду. "Да", подумал я. Вот и ещё один этап нашего путешествия позади. По железной дороге от Петербурга до Байкала это было одно путешествие, от Байкала до Порт-Артура совсем другое. по морю от порт Артура сюда третий. Теперь же начинается четвёртый этап нашего похода. Надеюсь, последний. Будь ещё и пятый наше возвращение в Питер. И именно сейчас для нас начинается работа, ради которой мы 18 суток добирались сюда из столицы. Тем временем матросы Смитлио выпустили в катер мои чемоданы. Ни багажа Ольги, ни вещей Михаил не видно. Странно. С Михайловым как раз все понятно. Он как лицо сопровождающее надеется подтвердить свой статус курсанта, вот еще одно новое слово, и сопровождать меня на сметливом, продолжая свои адские тренировки. Движется он уже почти нормально, не прихрамывая, правда, продолжает жаловаться на боль во всем теле. Но мне сдается, что это своеобразная игра, рассчитанная больше на любимую сестру, чем на прочих. Завтраки, обеды и ужины продолжают им поглощаться со страшной быстротой. Вот он идет под ручку с Ольгой. Это мне кажется, ли его грудь обтянута шинелью так, что стесняет дыхание? Не знаю, не знаю. А вот только заметно нервничает. Видно, каких усилий ей стоит наигранный спокойный выражение лица. Ей явно хочется обернуться поискать в группе провожающих кого-то взглядом, но положение обязывает. Спина прямая, улыбка любезная, легкие кивки в ответ на приветствие. Весь наш путь через желтое море она кружила вокруг своей жертвы. и никакого намёка на то, что её усилия приняты всерьёз. Тишина. Правда, я как бы случайно перекинулся парой слов с поручиком Никитиным, не имея в виду Ольгу, а так вообще. Её разговор даже не касался. Он не показался вполне ответственным молодым человеком с чувством собственного достоинства. После нескольких лёгких намёков я понял, что он очень уважает Ольгу и в чём-то даже жалеет её. Но дальше этого его чувство не заходит. Такие люди, как он, не могут быть приложением к кому-то, они всегда сами по себе. Еженицу он предпочтёт на ровне, и в этом смысле Арина совсем другое дело, тем более что даже чисто внешне она для Сергея привлекательнее Ольги. Надо бы поискать ей более подходящую партию, пусть даже снова среди пришельцев из будущего. Хотел был назвать их гостями, но понял, что они пришли к нам навсегда, и теперь это не только наш мир, но и их тоже. И поэтому и драться за него они будут по-настоящему. а насколько велики их силы, мне даже трудно представить. Во всяком случае, с японской империей они справились довольно легко. Никто даже не может вообразить, каков будет размах их действий при конфликте, скажем, с Британской империей. А вот это и есть один из важнейших вопросов. Никки своими неосторожными резкими действиями довёл ситуацию до такого градуса кипения, что сейчас возможны даже совместные англо-французские действия против нас. И вообще, впервые за 100 лет прошедших со времён наполеоновских войн Англия выглядит растерянной, рухнули все ее долгосрочные планы в Европе и в Азии, а постоянно усиливающийся туркестанский корпус реально угрожает Индии. Надо ждать с их стороны какой-нибудь пакости, но только пока не понятно какой. На палубе крейсера из будущего стоит почётный караул. Сверкают на чищенные бляхи белые перчатки на фоне черных мундиров просто ослепительны. Короткие карабины, которые, как я уже знал, называются автоматами Калашникова. были непривычно для нас взяты на грудь. Контр-адмирал Ларионов встречал нас у парадного трапа. Если это его парадный мундир, тогда по сравнению с нашими адмиралами и их адмиралы могут служить образцом скромности и аскетизма. Наместник прибыл на Москву чуть раньше нас и теперь посмеиваясь, негромко переговаривался с Ларионовым. Ах, да, они же знакомы. Уничтожать из кадру адмирала того, контр-адмирал Ларионов явился лично. Тогда -то он и свёл знакомство с наместником. Ещё на ангаре я наслышался пропитанных щемящим восторгом рассказов младших офицеров о том деле. Представляю, что расскажут своему начальству отпущены во всясе выжившие британские советники. И кроме того, из услышанного насмеливо можно было сделать вывод, что наместник оказывает пришельцам некоторые услуги и имеет за это долю в добыче с японского имущества захваченного в Корее, и с того, что было добыто при крейсерстве. А пришельцы, наводя на цель крейсерати хоккейнской эскадры с помощью своих радаров, имеют долю уже сдобытого ими. Потому так плотная и непроницаемая блокада, Джонка не проскочит, а грузы, отправляемые в Японию, оказываются в Фузе или на морском дне. Нотс. Не видимый наоркестр заиграл музыку, а такой же не видимый хор затянул «Боже царя храни». Подтянулись все, даже наместник. Но Ларионов и его люди при звуках гимна Российской империи были вежливы, но не более. Их эта музыка и эти слова не задевали. Интересно, каков же их гимн? Стихли последние ноты имперского гимна, и наступила тишина. Все подтянулись. Вот над палубой поплыли первые ноты неизвестной музыки. Союз нерушимый народов свободных сплотила навеки великая Русь, зазвучали слова. Я краем глаз успел заметить, как по щеке адмирала Лареонова скатилась слеза. И у меня тоже перехватило духа от слов и от музыки. Умеют же потомки взять человека за самое сокровенное. Надо у них этому поучиться. Затихли последние ноты гимна. Прозвучала команда "Вольно". Нам будто приоткрылась на мгновение дверь, за которой мы узрели нечто сокровенное. Я пожалел, что с нами не было отца и Анна. Может быть, он и сумел бы разгадать эту загадку. После торжественного приема мы не спеша проследовали в адмиралский салон, где же все было готово для долгого и серьезного разговора. Там наждал ещё один офицер, на этот раз в пехотном мундире. Контр-адмирал представил её как полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Бережноу Вячеслава Николаевича. Это с его подчинёнными мы встречались на Байкале. Здесь полковник Бережно является главнокомандующим всеми наземными силами пришельцев. При малочисленности личного состава они сильны боевой техникой и вооружением. дивизии же Кондратенко предназначены для десантной операции, как раз наоборот, велика числом, а вот по части техники огневой мощи слабовато. Единственным средством артиллерийской поддержки для её солдат являются 48 трёхдюймовых русских пушек образца 1902 года в девичестве французские трёхдюймовые орудия Шнайдера. Это мой брат постарался сосватыл наша армии такую уродину. Единственный снаряд в её боекомплекте это шрапнель, тоже, кстати, французская выдумка. фугасные гранаты не предусмотрены вообще. А если бы и была, то её мощь недостаточна даже для разрушения простейших полевых укреплений. Уда лучше в этом смысле выглядит наши 4-фунтовые орудия образца 1877 года. Но у них уже явно недостаточная дальнобойность и скорострельность. Сейчас они уже сходят со сцены. Но пока разговор не об этом. Вернусь в Петербург, выскажу братцу всё, что думаю о нём и о его французских друзьях. Правда под ним и без того земля должна уже дымиться. С Францией мы теперь фактически больше не союзники. Господа, сегодня у нас на повестке дня два вопроса. Начал адмирал Ларионов, когда все мы расселись вокруг стола. Первый это десантная операция. С ведомы Евгения Ивановича мы создали в морском штабе в Порт-Артуре утечку информации, согласно которой целью нашей десантной операции является остров Кюсю. Как вы знаете, Япония целиком отрезана от внешнего мира. И нам было интересно, каким образом англичане дают знать японцам о том, что их ждёт. Оказалось всё довольно просто. Несколько дней назад в зоне внешней блокады вроде бы заблудился британский броненосец Центурион. Подойдя к побережью Японии примерно на 200 миль, он начал телеграфировать с своей мощной станции Маркони. Не знаю, что там услышали японцы, но на остров Кюсю уже стягиваются войска, и на всех пригодных для высадки местах строятся полевые укрепления. Кем образом Кюсю превратился в ещё один мешок, подобный Цусиме, куда влезла очередная японская армия? Теперь главное, он обвёл взглядом присутствующих. Настало время сообщить цель десантной операции. Это крупнейший остров архипелага Рюкю-Окинава. Наместник Алексеев задумчиво пригладил борт. А почему именно Окинава, позвольте вас спросить, недовольно проворчал он. Я-то думал, А Токио, подхватил ее мысль контрадмирал Ларионов. Нет, Евгений Иванович, в Токио нам пока совать сорновато. Сил не хватает, да и опыта. Там у Микадо гвардейские дивизии лучше из лучших. Нет, в Токио лучше не спешить. Вы же заказали в Дании по своим каналам пулеметы Маза с патронами. Заказали. Вот получим, мы их на тренируем людей, откусим еще что-нибудь вроде кинавы, например, урило для разминки, а потом можно и с гвардейцами императором Мцухит и силами помериться. Но я думаю, до этого не дойдет. Японцы люди сдраво мыслящие, пардон, но запросят раньше. У акинавы же есть еще один плюс. Это, собственно, не совсем Япония. Империя захватила независимое королевство Рюкю только в 1879 году, то есть четверть века назад, и даже этнически акинавцы не считают себя японцами. У нас есть все шансы прийти на остров как освободители и реставрировать древнюю династию. Это я говорю к тому, что освободителю требуется значительно меньше сил, чем оккупанту для удержания контролируемых территорий. Теперь о стратегическом положении Кинавы. Такая замечательная база позволит нам расширить крейсерские операции далеко на юг и юго-восток, на Филиппинское и Южно-Китайское моря. С положением всё понятно. Наместник сменил гнев на милость. Базу для крейсерств, конечно, не сравнить с Порт-Артуром или даже с Фузаном. Если там ещё, как вы говорите, после войны удастся зацепиться, то англиес с французы желчью от злобы подаются. Когда начнём? Контр-адмирал Кивну План такой. К полудню сюда подойдут угрищики. Всё, что нам удалось отловить за последние 10 дней, ну и кое, что мы получили по бартеру в Циндао. "Простите", проворчал наместник. "Получили почему? Не понял я этого вашего словечка бартер". "Бартер это прямой обмен товарами без участия денег", пояснил контр-адмирал. "Мы немцам арестованы по решению призового суда пароход с карболовой кислотой, сырьём для производства шимозы. Они нам два парохода с Кардиффа и ещё кое-какую мелочь". Шимоза немцамы вовсе не сдалась, они умные, тратилом пользуются, а вот дезинфицирующими средствами их колонии обеспечен на десять лет вперед, что, учитывая нездоровый тропический климат, крайне важно. Понятно, кивнул наместник. Хватки его Виктор Сергеевич завидую. Послужили бы вы в наши времена. В латинанские-то мои годы нам на флоте еще и не так крутился, приходилось, чтобы с голду не помереть. Выжили и даже селенок набрали. Ну давайте продолжим. Леди Иванов расстелил на столе большую карту, мы все склонились над ней. Когда подойдут угольщики, начнём до бункеровку. Боевые корабли Кордифом проходят из десантом обычным углем. Как это водится на российском флоте, бункеровку нас затянет ровно на сутки. Потом отпускаем угольщики, пусть катятся на все четыре стороны и начинаем движение на восток в сторону острова Кюсю. Не доходя до острова Гота, мы встретимся с группой из четырёх десантных кораблей. И с минц адмирал Ушаков, стражевика Ярослав Мудрый и авионисующего крейсера. С другой стороны, туда подойдут Рюрик России и Громобой, патрулирующие восточные побережья Японии. Расходимся за этой точкой так: канонерские лодки Ярослав Мудрый пойдут захлопнуть мушеловку под Кюсю. Корветы вместе с Рюриками пойдут на север вдоль Тихоокеанского побережья Японии, заодно еще раз обнуляют тамашнее судоходство, а мы, то есть ваши броненосцы. Крейсер Москва и авианосец адмирал Ушаков, пароходы из дивизии Кондратенко, наши десантные корабли. Поворачиваем на юг и с максимальной скоростью движемся в сторону Акенавы. Как эта морская суккадренная скорость получится, Евгений Иваныч? Четырнадцать с половиной узлов, Федор Сергеевич, немного недовольно ответил наместник. Даже не пароходы с войсками подводят, а Севастополь. Машины изношены, говорят. Адмирал Ларионов пожал плечами. Снимайте Чернышову к чертовой матери, я бы на вашем месте снял. Севастополь не единственный корабль этой серии в эскадре. Вот Петропавловск, к примеру, сколько даёт. Почти 16 к вну наместник. Так на кого же его менять? Да и новый командир без капитального ремонта сразу не приведёт броненосец в порядок. Поставьте рейхсюнштейна, посоветовал Ларионов. Если где нужно навести орднунг после безделе и расхлябанности, то туда нужно посылать немца. Отряду крейсеров сейчас командир нужен как собаке пятая нога. Во время войны они сами собой управляют и выходят не из кадры, а как волки-одиночки. Вы же Николая Карловича вместе со своим штабом привезли? Вот и назначаете. Броненосц после бронепалубного крейсера тоже ступень в карьере. Контр-адмирал вздохнул. Ну, вообще-то вам решать. Наместник огладил бороду и кивнул. Виктор Сергеевич, я подумаю над вашими словами. Он оглянулся. С походом на Окинаву всё понятно. А о каком втором деле вы собирались говорить? Он, адмирал Ларионов, в раздумье провел рукой по подбородку, будто проверяя, хорошо ли он сегодня утром побрился. Понимаете, Евгений Иванович, несколько дней назад из Берлина через Цендау мы получили предупреждение от адмирала Тирпица. Да-да, немцы жаждут нашей дружбы и потому делают авансы. Германская военно-морская разведка получила достоверные сведения о том, что англичане готовят попытку силового захвата одного из наших кораблей. Способ, каким они собирались осуществить это авантюрное предприятие, указан не был. Немецкому агенту удалось получить самые общие сведения. Место подготовки операции Гонконг, корабль-ловушка, трёхмачтовая винтовая шхуна Мараканка, государство флага Франция. Как нам удалось узнать уже самостоятельно, наш шхуны дополнительно поднял флаг Красного креста. Мне пока ничего не приходит в голову, но это дело пахнет какой-то мерзкой провокацией. Позавчера Мараканка вышла из Гонконга и взяла курс на север. Её сопровождает наш старый знакомец, британский крейсер Телбот. Мы планировали использовать для проведения операции искер смертливой, как сочетающий довольно безобидный вид и хорошее вооружение. Ларионов посмотрел на Михаила. Ваше императорское величество, я знаю ваше желание пройти подготовку морского пехотинца, но в связи с возникшими обстоятельствами не могли бы вы продолжить тренировки и обучение на каком-то другом корабле? Господин контр-адмирал вздохнул тот. Так дело не пойдёт. У каких людей я начал учиться в вашем боевом ремесле у тех и продолжу. А то вечка, получается, корабль в бой, а Михаил Романов в кусты, я сам себя после этого уважать не буду. Плотн нажав губы, он посмотрел на наместника. Евгений Иванович, засвидетельствуй при пред моем братом, что это было моё и только моё желание. Потом он перевёл взгляд на меня. И ты с Андроем сделай то же самое. Михаил быстро сел, но тут же снова встал. Где-то в моих вещах лежит брейт вимпел наследника престола. Алексей Викторович Гостив просил не поднимать его над кораблём, поскольку не хотел афишировать наше присутствие. Но в данном случае будет полезно поступить как раз наоборот. Я думаю, что их предприятие всё равно не удастся. Я уже успел убедиться в силе и мужестве ваших людей, мощи вооружения. Но британцы об этом ни сном, ни духом. Именно поэтому они и спланировали захват корабля. Если они решатся напасть на корабль, где находится наследник российского престола, то, как говорят мои новые друзья, у них сорвало башню и отъехала крыша, что означает крайнюю степень безумия на государственном уровне. Тогда вы сможете дать знать Нике, что мы на грани войны или, возможно, уже за этой гранью. Вот теперь действительно всё. Пока Михаил говорил, стояла тишина. Потом контр-адмирал Ларионов и полковник Бережной молча кивнули, а побледневшая Ольга чмокнула его в щёку. По-моему, Мишкин даже засмущался, но что сделано, то сделано. На выходе из генеральского салона меня взял под опеку Вахтин лейтенант и показал мне мой, как он выразился, президентский номер. Да, в те времена крейсер Москва, флагманский корабль Черноморского флота, и на борту кто только не побывал. А еще меня обрадовали новостью, что уже после полудня ко мне сможет снова присоединиться мой адъютант Карл Иванович Лэндстрим. Теперь моя следующая задача, как нибудь невзначай переговорить с контрадмиралом Ларионовым тета-тет. Двадцать -тет. девятое, шестнадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года. Санкт-Петербург, утро, дворец великого князя Александр Михайловича, набережная реки Мойки 106. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. А утром после завтрака к нам заявилась пропащая душа, жандармский рот мистер Познанский. Пришёл не просто так и не потому, что соскучился. Михаил Игнатич принёс нам весточку от своего самого большого начальника, от министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве. Ещё во время нашего путешествия с приключениями мы ориентировали Пазнанского на Розовск Беглоус, сынный поселенца Иосифа Джугашвили. Это именно он, обогнав нас на неделю-полторы, через Иркутск отправился в Батуми, где объявился в начале февраля. Мы подсказали господам жандармам, где его искать, и те сработали на этот раз на отлично, задержали Сусо, о чём и сообщили в Санкт-Петербург. Теперь его надо этопировать с берегов тёплого Чёрного моря в зимнюю северную Пальмиру. Обычным порядком нам это делать не хотелось. Было жаль времени, да и в типичной кавказской неразберихе его опять могли потерять. Ведь было же в прошлом году такое, что по одним спискам он числился уже отправленным в сибирскую ссылку, а на самом деле сидел в кутаисской тюрьме, где о нём совсем забыли. Дело кончилось тем, что его взяли, да объявили в розыск как побегушника. Потом продразобрались и отправили в ссылку в Иркутскую губернию, откуда он почти сразу удрал. Мы посовещались с Познанским и Ниной Викторовной и решили, что лучше будет, если за остальным поедет спецгруппа. Начальником группы назначим майор Асманов, его помощником старшего лейтенанта Бессоева, ну и двух-трёх наших бойцов в придачу в качестве силового сопровождения. И вообще это менее всего должно походить на обычное этопирование. Наш клиент имеет хорошую кавказскую память и никогда не забудет ни добра, ни зла. Не хотел б бы я быть тем человеком, на кого кобы затаила обиду. А поэтому тщательнее, все надо делать тщательнее. От отдельного корпуса жандармов с нашими орлами в Батум отправится господин Ротмистр. Тем более, что он и сам был, по его словам, не прочь поближе познакомиться с будущим красным монархом. Нина Викторовна по телефону созвонилась с фон Плеви и получила от него добро на эту операцию. Позднанский отправился на фонтанку в МВД и откуда привез грозный документ, подписанной Вячеславом Константиновичем. Нашей спецгруппе давались самые широкие полномочия. Задание чрезвычайной важности плюс обязывали все местные власти содействовать, всячески помогать и не препятствовать. А если учесть, что губернаторы в России находились в подчинении МВД, то майор Росманов с этой бумагой мог строить кого угодно. Познанский взял на себя обязанность организовать спецвагон для путешествия на юг. Он как ни как был же из дорожным жандармом, но я с Ниной Викторовной тщательнейшим образом проинструктировал Мехмеда Ибрагимовича и Николая Арсениевича. Ведь мы посылали их не ради того, чтобы они с ветерком прокатились до Батума. Эта поездка нужна была для того, чтобы сопровождаясь Сосо, Бесоевым и Османовым, попытались установить с ним контакт, вызвать интерес и показать, что с ними едут не жандармы, для которых Христованый просто политический преступник, а люди необычные, знающие столько, сколько ни один сотрудник охранки знать не может. И ещё, будущий товарищ Сталин должен почувствовать доброжелательность, исходящую от наших людей. особенно от Бессоевых, ведь он из Сетин, от Джугашвили, фамилия по происхождению Сетинская. Во всяком случае, в наше время представители рода Джугоевых заявляли то вполне определённо. Да и по менталитету своему османов и бессоевых были людьми восточными. Конечно, они давно уже обрусели, но внутри них всё же осталось кое-что и от их южных предков. Сборы были недолгими, К установленному сроку к воротам дворца великого князя Александра Михайловича подъехала тройь саней в сопровождении пятерых конных жандармов. Наши путешественники попрощались с нами и усевшись в сани, тронулись навстречу товарищу Сталину. 29 16 февраля 1904 года. Ближе к вечеру. Спецвагон Николаевской железной дороги. Старший лейтенант Бессоев Николай Арсенеевич. Он сказал: "Поехали", он махнул рукой. Он это наш дед, Васильч Тамбовцев, который. А поехали мы в сторону моего родного дома, Кавказа. Конечно, Батум не Малгабек, но всё же чуток ближе, чем Питер. Предъявший забыл, когда последний раз дома был. Наш жандарм раздобыл нам классный вагон, как в прямом, так и в переносном смысле. Такие изготавливали в Америке на заводах братьев Пульман. Их эксплуатировали на всех важнейших пассажирских маршрутах. Ехать в них одно удовольствие. Тем более, что сейчас у нас не было настоящей работы. Спи, сколько влезет, ешь отпузы и, по возможности, не теряй обидительность. Ну и, естественно, разговаривай. Разговаривать нам было о чем. Михаил Игнатьевич рассказал, чем он занимался без нас. Да, ему не позавидуешь. Для начала рот мистра заставили писать наиболее подробнейший отчет о нашем путешествии, причем сразу в двух экземплярах, один для Плеве, другой для генерала Шеринкина. И если министра интересовала больше чисто формальная сторона дела. то начальник дворцовой полиции оказался более дотошным. Он хотел узнать побольше о наших межличностных взаимоотношениях, о наших привычках, вкусах, причем каждого в отдельности. Шеринкин пытался создать наши психологические портреты. Омёон генерал, ох умён. Заинтересовало меня еще один момент из рассказа Позднанского. Он сообщил о планах возвращений Запалы и Сергея Викторовича Зубатова, причем эту мысль высказал не Плеви, а Шеринкин. Того самого Зубатова, который Промечев вступил в альянс Свиты и стал интриговать против Плеве, был уличен в этом с позором, отправлен в отставку и выслан под надзор полиции во Владимир. Плеве, естественно, ничего от Зубатова и слушать не хотел, а вот Шеринкин посчитал, что не гоже разбрасываться в наше сложное время такими блестящими профессионалами, как Зубатов. К тому же Шеринкин подтряс рассказ Тамбовцев о том, как 3 марта 1917 года Во время обеда Зубатову сообщили об отречении Николая II и его брата Михаила. Зубатов молча выслушал, вышел в соседнюю комнату и застрелился. Я почувствовал, что нам в самое ближайшее время предстоит встретиться с Сергеем Викторовичем и не только встретиться, но и вместе работать. Мы же рассказали, естественно, в пределах дозволенного, о визитах во дворец на Мойку, Фондплей, Ширинкины и царя. О визите Марии Фёдоровны говорить не стали. Потому что, как я понял, Тамбов, Свое Антоновы в отношении вдовствующей императрицы были какие-то свои расчёты. Так, за разговорами мы проехали Тверь, Москву, на станках Познанске выскочил из вагона и закупал разные вкусности у местных жителей, торговавших прямо на перроне. Ну и передавал листочки с донесениями, которые тайком от нас писал. Один из наших бойцов застукал милейшую Михаила Игнатича за этим занятием, но мы не были в обиде народ мистро за это. Работа у него такая. Рассказали мы ему о ситуации, в которой оказался фигурант, являвшийся целью нашей поездки в Батум. Дело в том, что товарищи по партии встретили беглеца отник низдухавы маркестром. Кто-то из них, должно быть, желая подгадить неуёмному и несговорчивому ССО, распустил о нём нехороший слух. Гоesкать в ссылке он стал работать на охранку, и по сему надо держаться от него подальше. Сталин почувствовал себя словно в вакууме. Даже старые приятели старались не замечать его и при встрече переходили на другую сторону улицы. В наше время кое-кто из перестроечных историков вытащил на свет Божий сплетню насчёт Сталина агента Хранки. С моей точки зрения, имело место любимое занятие интеллигенции, играющей в политику, называемое найди провокатора. Эту забаву обожают и в наше время либерасты и прочие болотные хомячки. Но, возможно, дело не только в этом. Как потом уже выяснили историки, всю кашу заварил некто Рамишвили, новый руководитель батомских СДЭКов и личный враг Сталина. Дошло до того, что сей князь, не желавший делиться властью с ССО, приказал ему крова не давать, а тому, кто всё же сделает это, пригрозил исключением из спортивной организации. Грузинские дзэки позднее показали себя во всей красе. Но ну, пока товарищ Коба находится в камере батомской тюрьмы в полной расстроенности чувств, проклиная царских жандармов и товарищей по партии, которые верят каким-то дурацким сплетням, а не ему, совершившему героический побег из глубины сибирских руд. Вознанский от души посмеялся над нашим рассказом, пояснив, что чаще всего такие вот сплетни в среду революционеров запускали сами сотрудники охранки. Расчёт был прост: внести разлад и подозрение в среду противников самодержавия и направить их энергию на поиски платных агентов охранки. Вполне вероятно, что нечто подобное произошло и с Сталиным. Он, возмущённый высказанным ему недоверием, потерял осторожность и легко был выслежен и арестован охранкой. А мы ему рассказали, что среди сотрудников охранки хватало типов, готовых за сумму малую отпускать виновных и охватывать непричастных, и что зачастую непонятно, где охранка, а где революционеры. Висели Михаил Игнатьевич сразу куда-то пропало, счет стал один один. Едем дальше. Двадцать девятое, шестнадцатое февраля тысячи девятьсот четвертого года вечер в Восточно-Китайское море. Ракетный крейсер Москва. Великий князь Александр Михайлович. Интереснейшее зрелище. Наша Ольга бунтует, не желая уходить со Смитлиева. В ход пошло и классическое топаньёножка и женское прямство. Её императорское высочество ничего не желало слушать. Почему Михаилу можно отправляться в это плавание, а ей нет? Подозреваю, что дело не обошлось без Арины, которая умело тонкой струйкой подливала масло в огонь. В конце концов даже контр-адмирал Ларионов устал от созерцания этой сцены. Как силой выселить с боего корабля до императора Александра III, не нанеся ей при этом смертельного оскорбления? Слушать же разумные доводы наша капризная дама не желала. Вспомнив восточную пословицу: "Кто спорит с женщиной, тот укорачивает свой век", и махнув рукой, пусть делает что хочет. Адмирал сказал мне в частном разговоре, что он разгромил японцев и, возможно, разгромит англичан. но справиться с женщиной, которая что-то вбила себе в голову, даже ему не по силам. Не зря же издавна считалось, что женщина на корабле к несчастью. Теперь на встречу британской провокации отправляются сразу два члена дома Романовых, любимые брат и сестра императора. И если с ними что-нибудь случится, то никто не сможет удержать Ник от объявления войны Британии, тем более что война с Японией фактически завершена. Ей осталось только добить и заключить выгодный для нас мир. Вопрос, который продолжает меня непрерывно мучить, как англичане собираются захватывать боевой корабль в открытом море, каким образом и под каким предлогом они собрались проникнуть на борт. Версия о бордаже в стиле пиратских историй Дрейка и Моргана абсолютное безумие. Германская военно-морская разведка ли не сумела получить такие подробности предстоящей провокации, или адмирал Тирпиц не считал необходимым нам их сообщать. Надеюсь, что капитану второго ранга Гостиву и поручику Никитину удастся переиграть англичан в чистую. В конце концов, авторы этой провокации не знают, что их замысел раскрыт, и на всём, что они придумали, стоит штамп "Не верь глазам своим". А нам остаётся только молиться, и сжимать кулаки на удачу, чтобы не случилось худшего. Что касается Михаила, то я знаю, он полезет в самый огонь и будет рисковать своей буйной головошкой. На эту тему я решил срочно переговорить с Ларионовым. Мишкино жизнь нужно сохранить в целостности и сохранности любой ценой. Вахтин офицер помог найти мне контр-адмирала. Они с полковником Бережным и отцом Иоанном беседовали о смысле жизни. Отец Иоанн выглядел как кот, только что откушувший миску сметаны. Как ни странно, предметом беседы было решение великого князя Михаила рискнуть своей головой. И Бережной и Ларионов говорил тоже, что нам уже сказал капитан Тамбовцев на Байкале. Если Россия хочет сохраниться как империя, да еще приумножить свое могущество, то ее служивому сословию, дворянству, необходимо отказаться от завоеванных ими в борьбе с царизмом вольностей дворянских. Не хочешь или не можешь служить, расставайся со сложными привилегиями и превращайся в обычного обывателя со всеми его тribутами, налогами и повинностями. Родовой аристократии это касается в двойне, а членов дома Романовых в тройне. Ушли в прошлое те времена, когда князья Есуповы, Голицыны, Шереметевы, Армадановские и прочие водили в бой полки и армии, возглавляли приказы и коллегии, строили города и побеждали в битвах. Нынче же все измельчало. Господа аристократы презрели обязанностей, предались безделью и сибаритству. А многие хуже того, нахватавшись отбросов с либеральных западных помоек, со старанием королевской свиньи подоба мы за всех сил подтачивают корни российской государственности. Это же касается и дома Романовых. В нашей большой семье даже случилось такое немыслимое позорище, как пойманный за руку вор, укрывший драгоценности и заклады фамильной иконы. Но это еще не самое страшное. Многие из нас служат России так, что лучше бы они этого не делали. В их числе мой брат Сергей, который на посту начальника ГАУ сосватал нам примерские образцы французской артиллерийской мысли. Но хуже всего оказался мой вечный недоброжелатель и старший кузен. Великий князь Алексей Александрович, до недавнего времени бывший генерал-адмиралом и регулярно запускавший руку во флотскую казну. Даже сейчас он не отставлен от дел, а всего лишь находится в бессрочном отпуске для поправки здоровья. Страшно подумать, что будет, если Ники взбредёт в голову вернуть его обратно на этот пост. Мне ли не знать, что чинуши под шпицем, присмиревшие при Макарове, опять начнут чудить и заниматься казнокрадством. Все эти мысли молнии пронеслись в моей голове. Идеи с отменой дворянских вольностей были бы весьма полезны, если бы нашники пожелал их осуществить. Увы, бурно реагирующий на сиюминутные факторы император всероссийский не способен к ведению долговременной и последовательной политики. В этом я убеждался на протяжении всего его царствования. Идеальный второй Николай Александрович Романов оказался никаким первым. Ещё раз хочется сказать: увы, И тут мне пришла в голову мысль, от которой мне стало не по себе. "Господа, спросил я, уж не планируете ли вы физическое устранение государя? На предлагаемые вами меры пошёл бы скорее воскресший Пётр Алексеевич, а не нынешний хозяин земли русской. Или вы рассчитываете, что бурно отреагировав на внешний фактор, императоры дальше продолжит действовать в том же духе? Не продолжит?" Полковник Бережной посмотрел на меня как на ребёнка. "Уважаемый Александр Михайлович, ну скажите мне, Зачем нам устраивать в России цареубийства, тем самым толкнуть страну к смуте и гражданской войне, которую мы хотим избежать всеми средствами? Мы пришли спасать Россию, а не уничтожать её. Контр-адмирал Ларионов добавил: Ваше императорское величество, должен заявить вам официально, по имеющимся у нас данным, в связи с резкими изменениями в европейской политике, британское правительство взяло курс на подготовку убийства императоров России и Германии. Данные об этом поступили по каналам нашей миссии в Санкт-Петербурге, а также от наших немецких партнеров. Несмотря на то, что русско-британские и германо-британские отношения дошли уже до точки кипения, отмечено резкое снижение активности по дипломатическим каналам. В то же время не наблюдается переброски флота в метрополию, а также усиления его боевой подготовки. То есть Британия не собирается решать этот конфликт ни грубой силой, ни дипломатическими методами. Форин-офис будто надеется, что в ближайшее время в Берлине и Петербурге сядут на трон новые монархи, которые отдадут им всё, что нужно Британии. Конкретные методы осуществления покушений нам пока не ясны, но то, что они готовятся, это точно. Предупредив немцев, мы можем быть спокойны за жизнь Вильгельма. Мехкотелость он никогда не страдал, а немецкая полиция славится опытными сыщиками. Так что немецкие заговорщики окажутся не в Позддами, а в Моабите. Насчёт вашего старого друга детства мы не можем сказать то же самое. Несмотря на многочисленные просьбы наших посланцев усилить меры безопасности, император Николай II относится к этим просьбам, мягко говоря, легкомысленно. При наличии в стране разветвлённой террористической организации, имеющей опыт совершения убийств высших сановников империи, а также активной фронды среди жандармов, высших чиновников, аристократов и крупного буржа, мы рискуем заполучить успешный теракт против монарха. Причём вы чтите Все эти категории противников нынешней власти способны координировать свои действия как между собой, так и с иностранными интересантами. Наш специалист в области безопасности майор Асманов пишет, что у него волосы встают дыбом от той степени наэлектризованности, что чувствуется в Петербурге. В этих условиях роль великого князя Михаила Александровича бесцена. Теперь он не только способен принять корону, чего не было еще тогда, когда мы вы выезжали в свой вояж. Теперь он многому научился и сильно повзрослел. Стал каким-то упёртым, что ли. Старший лейтенант Никитин сообщил мне, с каким остервенением его новый ученик вгрызается в нашу военную науку. Предполагалось, что это надоест ему уже на второй сутки, но пока Цысаревич недовольства не проявляет и продолжает свои занятия. Я думаю, что он не худший из возможных монархов, какие когда-либо были у России. И зная всё это, вы всё равно отправляете его на сметливом навстречу явной угрозе его жизни и здоровью. взорвался я Он должен побывать там, чтобы закалиться духом и выйти из всего этого живым и невредимым, вместо Ларионова ответил Небережный. Во время миссии его будут страховать так же, как страхуют сейчас во время тренировок. А контр-адмирал Ларионов добавил: Мы тайно посылаем за ними самый сильный корабль наших кадры, атомную подводную лодку Севердвинск. Пусть даже англичане стянут судовые хайвеис к Гонконгскую, Сингапурскую эскадры. Против Северодвинска у них нет абсолютно никаких шансов уцелеть. Возможно, все обойдется, и Россия будет иметь хорошего главнокомандующего сухопутными войсками. А если нет, то монарха, подобно своему отцу, понюхавшего пороха и видевшего своими глазами смерть, знающего, что такое война и почему солдаты льют кровь. Это был не наш выбор. Но если же все же Николай II будет убит, то за него надо будет отомстить. И кто сможет это сделать лучше, чем родной брат? Покинув адмиралский салон, я в совершеннейшем расстройстве заперся в своей каюте. У меня возникло сильное желание напиться и забыться. А ведь Ларионов прав, англичане и вправду готовят царю убийство, и никто не в силах помочь жертве в силу того, что сам Ники не желает, чтобы мы его спасали. Ах, Ники, Ники, и почему-то у нас такой глупый... двадцать девятое, шестнадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года, Санкт-Петербург, вечер, дворец великого князя Александр Михайловича, набережная реки Мойки сто шесть, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Проводив путешественников на юг, я решил поплотнее заняться техническим оснащением дворца, ставшего на время нашим штабом. С системой охранной сигнализации мы вроде разобрались. В специальной комнате, куда посторонним вход категорически запрещен, у монитора сидел дежурный, наблюдая с помощью видеокамер за подступами к дворцу и набережной. Туда же поступала информация с жучков, установленных в помещениях дворца. Теперь можно было заняться установкой радиостанции для дальней связи со с кадра адмирала Ларионова. В качестве узла связи мы решили использовать небольшую мансарду на крыше дворца. Ящики с радиоаппаратуры и комплектующими. Мы выгрузили скуз с кузова Урала и с большой осторожностью подняли наверх. Наши клаподавы занялись монтажом и коммутацией, а я пошёл к мастеру на все руки Дмитрию Семёновичу, чтобы тот помог нам развернуть антенну на крыше мансарды. Штыри, противовесы и изоляторы были у нас в комплекте, как и как сиальный кабель. Нужно было найти растяжки нужной длины и грубую рабочую силу. Семёнович всё это нам организовал в два счёта. Я не стал влезать с советами в работу специалистов, хотя сам в срочную был начальником радиостанции КШМ Засом. Я пошёл в нашу дежурку и стал наблюдать на мониторе, как прохожие реагируют на возню на крыше дома Великого князя. В общем-то любопытные были, но особенно у квалифицированного любопытства замечено не было. Правда, с Новой Голландии полюбоваться на наших акробатов пришёл заведующий опытным бассейном Алексей Николаевич Крылов. В нашей истории он стал академиком известным кораблестроителем и героем соцтруда. Где-то к обеду наши маркони пришли уставшие со царапинами руками, но довольные до невозможности. По их словам, ещё пара часов и можно выйти в эфир. Питание радиостанции будет осуществляться пока с помощью генератора, а потом наши умельцы обещали собрать трансформатор и работать от местной электросети. Один из наших связистов сказал, что работать сейчас одно удовольствие. Нет никакой сутолоки в эфире, помех от других мощных радиостанций, да и прослушать тебя никто не прослушит, потому что некому и нечем. Наспех пообедав, они снова умчались на мансарду доводить дело до конца. Увлечённые ребята, ценю. После обеда мы провели производственные совещание с Ниной Викторовной. Мы распределили с ней обязанности. Она вела женскую линию наших контактов с императорской фамилией. Полковник Антонов был не только очаровательной женщиной, но и хорошим психологом. Она уже стала лучшей подругой Ксении. Теперь на очередь была Мария Фёдоровна. Правда, насчёт супруги царя Нины Викторовна гарантий дать не могла, уж очень своеобразным человеком было Алекс. Но попытка не пытка, как говорил Лаврентий Палч. Посмотрим, может, что-нибудь и получится. Пока мы с Антоновым вели умные беседы, наши связисты наконец закончили работу. Один из них, запыхавшись, прибежал к нам и с гордостью сообщил, что связь с адмиралом Кузнецовым установлена. Причём качество вполне приемлемое, твёрдая четвёрочка. Мы с Ниной Викторовной поспешили обрадовать хозяйку дома. Сине долго не могла нам поверить, что теперь она может, как по городскому телефону поговорить со своим любимым мужем. Пришлось вести эту фаму неверующую в наш радиоузел. В дальнейшем в связиst обещали протянуть провод в одну из гостиных и для удобства сгопоставленных персон установить там отдельно пара для переговоров. А пока всё есть как есть. Тем временем наш радист связался с Дальним Востоком. С одноралы Кузнецова нас перенаправили на крейсер Москва, где нам ответили, что да, великий князь Александр Михайлович у них на борту. Ещё минута томительного ожидания, и вот из динамика мы услышали сочный баритон хозяина дворца, того самого, с которым мы, наверное, впервые в этом мире проводили сверхдальний сеанс радиосвязи. Ксении, хеллоу, на английский манер поприветствовал свою жену великий князь. Как ты меня слышишь, как дети? Потом, видимо, услышав подсказку радиста Москвы, добавил: "Приём?" Я показала изумлённый и растерянный Ксении, куда говорить, как держать микрофон, после чего она дрожащим голосом ответила: "С Андроем, я слышу тебя хорошо, а как ты меня? Дети здоровы, слава богу, они очень по тебе скучают. Приём?" Потом пошёл разговор двух супругов, которые давно не видели друг друга. Из деликатности я вышел из помещения радиостанции. Минут через десять оттуда же вышла совершенно обалделая и счастливая Ксения. Я намекнул ей, чтобы она не забыла сообщить своему царственному брату о том, что связь с Дальним Востоком установлена. Ксения быстро-быстро, как китайский болванчик, закивала головой. Потом мы с Ниной Викторовной побеседовали с адмиралом Ларионовым, вкратце рассказав обо всем, что произошло с нами за то время, пока мы добирались до Санкт-Петербурга, развернуто доложили о наших первых контактах и впечатлениях в столице Российской империи. Дело в том, что в короткие шифротелеграммы, которые мы посылали на Дальний Восток, невозможно впихнуть ничего, кроме самой необходимой информации. Ну а Виктор Сергеевич, в свою очередь, проинформировал о переговорах с великими князьями и о том, что он ведет объединенную эскадру к острову Кинава, чтобы высадить там дивизию генерала Кондратенко. Адмирал очень заинтересовался поездкой османов и Бисоева в Батуми, заарестованным Иосифом Сталиным. Похоже, что ему очень хотелось бы побеседовать с товарищем Кобой. Первым лицом в государстве тому теперь не стать, но то, что этот человек не останется в безвестности, можно было гарантировать. Не успели мы закончить беседу с Ларионовым, как у меня в кармане запищал вызов портативной рации, и дежурный сообщил, что к дворцу подъехал вазок, из которого выбрался сам Николай II. Похоже, к Ксении дозвонилась до брата, и государь, услышав об очередном нашем техническом чуде, примчался на мойку, чтобы увидеть всё собственными глазами. Я вышел из помещения радиостанции, чтобы встретить царя. Перехватил я его уже на лестнице. Он поднимался в сопровождении сестры одного из наших бойцов. Зайдя в мансарду, Николай с любопытством посмотрел на приемник-передатчик, мигавший разноцветными лампочками и хитро сплетение проводов. Скажите, господин Тамбовцев, я действительно могу прямо отсюда поговорить с великим князем Александром Михайловичем и своим братом? – спросил меня император. Можете, ваше величество, – ответил я. Сейчас радист вызовет Москву и попросит, чтобы к микрофону, это вот та штука, куда нужно говорить, позвали великого князя наследника. Ваше величество вступило в разговор Нина Викторовна. Адмирал Ларионов сообщил очень важную информацию. Его эскадра вместе с частью Порт-Артурской эскадры и десантом движется к японскому острову Кинава. Там адмирал собирается создать маневренную базу для продвижения крейсерских операций далеко на юг и юго-восток, на Филиппинское и Южно-Китайское моря. А как это идиотнёсся наместник адмирал Алексеев, поинтересовался Николай. Положительно ответил я. Впрочем, вы можете спросить об этом у самого наместника. Тем временем Радич связался с Москвой и попросил своего коллегу пригласить в радиорубку крейсер великого князя царевича Саревича, наместника и адмирала Ларионова. Так начался импровизированный военный совет. Великий князь кратко и чётко обрисовал царю ситуацию, которая сложилась на данный момент на Дальнем Востоке. Я понял, что ему хотелось кое-что добавить и от себя, но присутствие наместника, а главное адмирала Ларионова, помешал Александру Михайловичу быть более откровенным. Наместник кратко транспортировал императору о положении дел на эскадре в порт Артури, сообщив об интригах генерала Стесселя и попросив отозвать его в Россию. Я вспомнил, что мы в свое время рассказывали Алексею о роли Стесселя в защите крепости, и наместник решил избавиться от ненадежного генерала, пока он не совершил очередную глупости или предательство. Михаил спокойно рассказал брату о том, что он теперь учится военной науке, тренируется вместе с морскими пехотинцами из будущего. Он надеется, что со временем, завершив подготовку, он будет полезным в деле перестройки русской армии по образу этих умелых, грозных и бесстрашных воинов из будущего. "Ники", сказал он, видимо, забывшись. "Если мы будем так тренировать всю нашу армию, от кадетов и нижних чинов до генералов, то вернутся времена Суворова и нашей с тобой проматушки Екатерины". Когда ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без нашего согласия. Не скажу за флот, но везде, куда наш солдат сможет дойти ногами, мы будем одерживать только победы. Более предметным оказался разговор Николая II с адмиралом Ларионовым. Виктор Сергеевич кратко рассказал о своих намерениях в отношении Японии и о возможных провокациях со стороны англичан. "Помните, Ваше Величество", сказал адмирал, "что эти люди бывают джентльменами лишь у себя дома". За пределами же своего лорда они способны на любую подлость, если она позволит этим лордам и сэрам получить для себя выгоду. Достаточно вспомнить 1801 год и судьбу вашего несчастного предка, императора Павла первого. Его гибель полностью на совести британцев. Впрочем, совесть для них это предмет цены не имеющий, следовательно, не обязательный к употреблению. Николай заверил, что охрана его усиленная и многие опасные террористы уже арестованы. Непременно лун и поблагодарить адмирала за консультации, которые дал министру внутренних дел империи фон Плеви и начальнику дворцовой полиции генерал Ширинкину, присланный им господин Тамбовцев. Виктор Сергеевич заверил царя, что господин Тамбовцев и далее приложит все силы для обеспечения безопасности Вашего Величества и Российской империи. На этом радиопереговоры закончились. Царь подошёл к окну и долго задумчиво поглаживал бороду. Я же знал, что это было знаком того, что Николай в раздумье и что-то сильно волнует его. Потом, видимо, что-то решив для себя, он повернулся ко мне и спросил: "Скажите, господин Тамбовцев, что ещё можно сделать, чтобы в нашей державе не произошли те страшные события, которые случились в вашей истории в 1917 году?" "Ваше величество", ответил я. "Многое будет зависеть от того, как скоро удастся решить и удастся ли решить вообще основные проблемы, стоящие перед Российской империей". И как бы это сказать, проблемы должны решаться в комплексе, а то, отдав все силы народному благосостоянию, можно проиграть войну завоевателю или, готовясь к войне, получить голодный бунт. Кроме того, ещё Шекспир сказал, что не всё ладно в датском королевстве. Оглянитесь вокруг и сами попробуйте понять, кто служит вам как самодержцу, не разделяя вас и Россию, а кто, как шакал, только ждёт подачек с царского стола. Об этом и многом другом мне хотелось бы поговорить с вами в любое удобное для вас время и в более спокойной обстановке. Николай задумчиво кивнул. Потом я проводил царя до ворска и тепло с ним попрощался.